Глава восемнадцатая. Сэм. Я мало что помню после того, как Гвен упала от удара по затылку, а я, увидев это, кинулся за человеком, забравшим Коннора. Только проблески. Оглушительный визг панической сирены на брелоках детей. Коннора тащат к грязному автодому, припаркованному у дома. Я собираюсь силами И прицеливаюсь в угловатое лицо человека, который уносит моего сына. После этого всё расплывается, неожиданное, ошеломляющее, сводящее судорогой боль. Я падаю, выронив пистолет, который отбрасывает прочь чья-то нога. Меня пинают, потом я теряю сознание. Я пытаюсь вспомнить что-нибудь ещё, но вижу лишь бледное, испуганное лицо Коннора. Я прихожу в себя медленно и воспоминания отступают перед неприятной реальностью. Я прикован за ноги к скобе, ввинченной в пол фургона, а мои руки стянуты вместе длинной цепью, пропущенной через ту же самую скобу. Длины едва хватает, чтобы я мог сидеть, привязанный к грязному потрёпанному креслу, которое тоже прикручено к полу. Меня не ударили сзади, я это знаю. Все трое были впереди меня, один слегка слева. «Сосредоточившись, я, кажется, вспоминаю вспышку света, за которой последовала боль, свалившая меня на наземь. Должно быть, у кого-то из них был тейзер, и они ударили меня им, а потом, уже упавшего, меня запинали до потери сознания». Тейзер, электрошокер, выстреливающий два электрода на медных проводах на расстоянии до десяти метров. «Тело покрыто синяками и болит», Возможно, треснуло ребро, но состояние моё лучше, чем я сам ожидал. Голова адски болит, как будто кто-то бьёт меня кулаком в лоб, пробивая череп насквозь. Но это всё неважно, потому что Коннор сидит в кресле напротив меня. Он тоже связан, таким же образом, как и я. На лице его видны синяки и царапины, но взгляд у него ясный и острый, и я вижу в этом взгляде облегчение, когда Коннор понимает, что я очнулся. «Папа!» — выпаливает он, и я испытываю сложную смесь эмоций, страх, горячую любовь, ярость из-за того, что я не сумел выручить его. Он не нечасто называет меня «папой», а когда называет, то это значит, что он сейчас уязвим. И это его доверие для меня важнее всего. Я не могу его подвести. «Ты в порядке?» «Все хорошо», — отвечаю я ему. «Но у нас вовсе не все хорошо». Точнее, всё плохо. Мы находимся в том же грязном доме на колёсах, и он, раскачиваясь и подпрыгивая, едет по неровной дороге. Мы не выехали на шоссе, по крайней мере, пока. Я полагаю, похитители выбрали окольный путь, чтобы избежать встречи с копами. Снаружи всё ещё темно, и я прикидываю, что провалялся не так уж долго. Надеюсь, не дольше нескольких минут. Нет, всё же дольше — Пульсирующая боль в голове свидетельствует, что удар был достаточно сильным, и мне вовсе ни к чему повреждение мозга, вдобавок ко всему, с чем мы уже столкнулись и с чем нам ещё предстоит столкнуться. «Заткнитесь оба!» — говорит один из мужчин. Один, конечно же, ведёт фургон, другой держит дробовик. Третий устроился в таком же кресле и сейчас развернулся, чтобы видеть нас. Рядом с ним на столике лежит тейзер, но другого оружия я не вижу. Они не хотят нас убивать. Хорошо, это преимущество, которое я могу использовать. «Вам не уйти», — говорю я ему. «Копы наверняка вас уже ищут, и ФБР тоже. На этот раз вы похитили ребёнка, а не взрослого. Вы знаете, что это означает? Эмбер-Алерт». Федералы и полиция штата будут вас выслеживать, они опознают вас по записям с видеокамер в нашем доме через пару часов, и долго ли еще этот ваш дерьмовый фургон останется анонимным, просто отпустите нас, отпустите, и на этом все закончится. «Еще раз заговоришь и получишь вот этим», — предупреждает мужчина, кладя руку на шокер. Он меня не слушает или верит, что Бог защитит его, хотя должны же они понимать, как рискованно их затея. Раньше они были осторожными. Что-то заставило их пойти на такое безрассудство и нарушить обычную схему действий. Нет ничего страшнее, чем фанатики, полагающие, будто им нечего терять. Я умолкаю, потому что мне нужно сохранить силы и возможность для защиты Коннора, если дело дойдет до этого. Обвожу взглядом интерьер дома на колёсах. Пожелтевшие от возраста плафоны светит тускло, но я различаю древнее свалявшееся ковровое покрытие на полу, крошечную кухоньку с потрескавшейся стойкой и запертыми шкафчиками, четыре глубоких кресла, пару маленьких столиков. В дальнем конце, за провисшей складной дверцей, видны две двухъярусных койки. Полагаю, за другой складной дверцей скрывается туалет. Внутри автодома пахнет, как в раздевалке, где включена тепловая пушка. Полагаю, обычно с ними ездит какая-нибудь женщина, наживка для успеха их проповедей. Но если и так, то никакого ощущения женского присутствия здесь нет. Окна задернуты занавесками, клетчатыми в красно-коричневых и оливково-зелёных тонах. Так что внутрь невозможно заглянуть. Я высматриваю какие-нибудь пути для побега, не считая входной двери в противоположной стене. Эта дверь заперта изнутри на засов, который удерживает на месте висячий замок. Есть ещё технический люк в полу и ещё один люк в потолке с прозрачным окошком. Насколько я могу видеть, в задней части автодома дверей нет, но, по крайней мере, какие-то варианты в наличии. Если смогу высвободиться из цепей, я намерен убить всех кого понадобится захватить этот гроб на колёсиках и мчаться к ближайшему месту, где мы сможем получить помощь. Если мне это не удастся, я вытолкну Коннора в ближайшую дверь или люк, а потом ввяжусь в драку. Не очень хороший план, но, по крайней мере, у Коннора будет шанс сбежать, спрятаться, найти помощь. Хотя и этот план маловыполним. Голова у меня болит так, что к горлу подступает тошнота но я сомневаюсь, что они выпустят меня в сортир. «Зачем мы вам нужны?» — спрашивает Коннор, в упор глядя на человека с шокером. «Что мы вам вообще сделали?» «Не волнуйся, скоро ты будешь дома», — отвечает он. «Кстати, меня зовут Калиб. Женщина, которую мы ищем, украла маленького ребёнка. Мы всего лишь хотим отыскать его и вернуть домой». Он общается с Коннором как с равным, а не как с пленником — Ко мне он относится с презрением. Для Коннора изображает дружелюбие, и Коннор слушает его. «Ты пытаешься найти своего ребёнка?» «Нет, это сын патера Тома, по сути, мой брат. Поэтому я тоже хочу его вернуть». «Господи, он считает, будто Коннором можно манипулировать, доходит до меня. Я хотел бы сказать, что у мальчика к этому иммунитет, но в таком возрасте...» нет Отец Коннора играл на его страхах, и его желании быть нужным — то же самое, что делают сектанты. Мальчик уязвим. Я не могу допустить, чтобы этот мерзавец подцепил на крючок душу Коннора, поэтому говорю, хотя и знаю, что буду за это наказан. А если эти дети девочки, то сколько лет им исполняется, прежде чем ваш пророк женится на них, в каком возрасте он начинает их насиловать? Это сразу же приводит Калиба в ярость, чего я и добивался. Он хватает тейзер. На этот раз я вижу, как он нажимает кнопку включения, а потом электроды впиваются мне в кожу с яркой пульсирующей вспышкой. Это практически всё, что я успеваю увидеть. А потом ощущаю лишь волны оглушительной боли, когда мои мышцы судорожно сокращаются. Это прекращается на секунду, и я хватаю ртом воздух, но потом он снова нажимает кнопку, Опять боль. Я слышу, как Коннор кричит, чтобы он прекратил. Мои лёгкие пульсируют, горят от нехватки кислорода, но мышцы не в силах растянуться, чтобы наполнить грудь воздухом. Не думаю, что можно убить кого-то шокером, но сейчас это ощущается именно так. Кажется, проходит год, прежде чем в тейзере садится батарея, и парализующие разряды прекращаются. Я делаю глубокий судорожный вдох. Цепи, удерживающие меня, звенят от моих судорожных движений. Металл на лодыжках и запястьях кажется раскалённым, но даже то, что я остался в живых, кажется мне победой. Слышу, как Калиб снова нажимает на кнопку. Ничего, аккумулятор полностью разряжен. Сокен ты, сын, Калиб. Есть в нём некая садистская струнка. «И лучше его целью буду я, чем Коннор!» «Оставь его в покое!» — кричит тот. Водитель автодома резко приказывает нам заткнуться, а не то нам заткнут рты. Я ухитряюсь кивнуть Коннору и показать ему большой палец, хотя я обессилен, словно выброшенная на сушу рыба, и мышцы мои всё ещё слегка подёргиваются. Я оцениваю своё состояние, а потом сосредоточиваю внимание на человеке, которого оказалось так легко разозлить. Он встаёт, добывает из кармана ключ, отпирает один из шкафчиков и достаёт оттуда новый шокер, потом многозначительно показывает его мне и возвращается к своему столику. Старый шокер он бросает в мусорную корзину. Мы все молчим. Я закрываю глаза, потому что последствия электрического удара здорово меня вымотали. Почти сразу же я на некоторое время погружаюсь в дремоту, Нет смысла в бдительности, если я скован по рукам и ногам и не могу сделать ничего полезного. Военных пилотов обучают не только летать и сражаться. Мы проходим также серьезный курс по программе СЭРЭ. СЭРЭ — программа тренировок в армии США. Аббревиатура от Survival Search, Evasion, Resistance, Escape. Выживание или поиск, уклонение, сопротивление, побег. Поиск и уклонение из этого курса я уже провалил, иначе не сидел бы здесь связанный, но сопротивление и побег нам определённо пригодятся. Вряд ли сектанты изобретут что-то, чего я не видел и не испытывал прежде, а всему этому я обучен противостоять. Конечно, подвергаться подобному было не очень весело, но сейчас оно, как ни странно, окупается. Всё, что мне нужно, добраться до последней буквы этой аббревиатуры — до буквы, означающей побег, и я должен воплотить ее в реальность не только для себя, но и для Коннора. Я должен провести его через это и добраться вместе с ним домой, живыми и невредимыми. Или если это будет невозможно, по крайней мере, доставить его домой живым и невредимым, потому что это моя задача. Он называет меня папой, и я должен оправдать это. Я резко выныриваю из дремоты. Дом на колёсах больше не раскачивается и не подпрыгивает. Теперь он едет ровно и явно набирает скорость. Мы наконец-то выехали на настоящую дорогу. Снаружи приближается рассвет, судя по свету, просачивающемуся в щели между занавесками. Калиб распростёрся на одной из коек в задней части салона. Самодовольный ублюдок. Я начинаю методично проверять свои оковы. Куда бы ни направлялись, мы быстро движемся к конечной точке. Скоба в полу, к которой я прикован, держится незыблемо, как и цепи, конечно же. Длины цепи хватает, чтобы я смог изогнуть запястье, скручивая оковы всё туже и туже. Я надеюсь найти слабое звено в самой цепи или в браслетах, но не нахожу. Коннор наблюдает за мной, потом проверяет собственные оковы. «Наши похитители находятся всего в нескольких футах от нас, и человек с дробовиком периодически поворачивается, чтобы взглянуть на меня. Его, похоже, ничуть не беспокоят мои манипуляции с оковами, и он даже не велит мне прекратить. Поэтому я продолжаю. Кресло прочно прикручено к полу, веревки, охватывающие мою талию и грудь, надежно удерживают меня в кресле. Эти типы действительно хорошо умеют похищать людей». «Что ж, я исследовал все возможные варианты. Теперь остаётся только ждать». Автодом едет дальше. Я дремлю, но просыпаюсь от каждого звука, беспокоясь о том, что сектанты могут попытаться сделать с Коннором. Но они оставили нас в покое. Когда я просыпаюсь снова, солнце уже взошло. Старые часы на стене фургона показывают, что сейчас почти половина десятого утра. Фургон замедляет ход — и останавливается, взвизгнув древними тормозами. Я слышу в передней части голоса. Кто-то разговаривает с водителем. Потом до меня доносится характерный лязг металлических ворот, отъезжающих в сторону. Автодом проезжает еще немного, примерно одну длину футбольного поля. Потом останавливается, и двигатель выключается. «Поднимайся, ленивая задница!» — кричит водитель калибу, и тот слезает с койки, зевая и потирая лицо. мой дома!» «Хвала Господу!» — отзывается Калеб. «Я стасковался по хорошей еде». Словно уловив намёк, мой желудок начинает урчать. Я бы не отказался от яичницы с беконом. Нет смысла отрицать жизненные потребности, поэтому я удовлетворяю голод как могу, воображая вкус пищи. Потом прекращаю это и сосредотачиваю внимание на Калебе — который освобождает Коннора. Он отпирает висячий замок на скобе и вытягивает цепи. Коннор начинает дёргаться, но он всё ещё привязан к креслу и потому не может даже встать. Калибр своё дело знает. Он склоняется к самому лицу мальчика и говорит, «Слушай, я не хочу этого делать, но ты не оставляешь мне выбора. Будь послушным, иначе мне придётся вырубить тебя шокером. Понятно?» он знает «Коннор видел, что было со мной. И мне больно видеть страх, который мелькает на лице мальчика, прежде чем тот прячет его за напряженным бесстрастием. Я и прежде видел это выражение. Коннор делает такое лицо, когда скрывает все эмоции и пытается справиться с ними, но толку от этого меньше, чем от тонкой хэллоуинской маски. Это бесстрастие не сможет защитить его надолго. Коннор внимательно смотрит на меня». Я одними губами произношу. «Делай, как он говорит». Коннор слегка кивает. «Будь на его месте Ланни, я волновался бы сильнее. Она склонна к мятежу даже там, где этого делать не следует. Но Коннор осторожен, с ним всё будет в порядке. И я постараюсь, чтобы это было так». Моё сердце колотится слишком быстро. Я использую дыхательные приёмы, чтобы унять его частое биение и смотрю, как Калеб отвязывает Коннора и поднимает его на ноги. Оковы с запястья и лодыжек мальчика не сняли, и, повинуясь указаниям калиба, он шаркающей походкой идет к двери и вылезает наружу. При всей своей подготовке я не могу скрыть тревогу, которую испытываю, потеряв его из вида. «Это неизбежно», — пытаюсь я уговорить себя. «Они с самого начала намеревались разделить нас». «Жди своего шанса». Но это не унимает страх, который я сейчас чувствую. Не за себя, за Коннора. Считаю секунды. Это тоже способ сохранять спокойствие, когда не видишь, что происходит. Незнание может свести с ума, особенно если позволить эмоциям взять верх. Когда счёт перестаёт помогать, я принимаюсь извлекать из чисел квадратные корни. Что угодно, лишь бы занять мозг. Через 10 минут Калибр приходит за мной. К этому моменту остальные двое сектантов уже ушли, и я остался в фургоне один. Калеб проделывает со мной ту же самую процедуру, что и с Коннором. Сначала отпирает замок и вытягивает из скобы цепи. Эта возможность хотя бы и не очень удобная. Я могу легнуть его в грудь, если буду достаточно быстр, но я всё равно останусь привязанным к креслу внутри укреплённого поселения с запертыми металлическими воротами. Не говоря уже о том, что я не знаю, сколько вооруженных людей может быть снаружи автодома, я все же рискнул бы, если б знал, что в замке зажигания остался ключ, и я могу прорваться наружу. Но Коннора здесь нет, и это значит, что я должен остаться. Проблема в том, что если сектанты так умны и опытны, как выглядят, то они ни за что не подпустят меня близко к нему. Изоляция — это часть приемов по дезориентации изоляция и страх в сочетании с принятием и поддержкой со стороны сектантов. Но я понимаю, что это будет направлено на Коннора, а не на меня. Я не их первичная цель, я средство контроля. Это дает им некоторые преимущества. Я в большей степени отношусь к расходным материалам, но в то же самое время, если они убьют или серьезно ранят меня — Это ослабит их возможность влиять на Коннора. Значит, у них, вероятно, есть жёсткий предел того, как далеко они могут зайти. Пока я жив, Коннор будет стараться угодить им и обеспечить мне безопасность. Если меня убить, он замкнётся в себе. Судя по отношению Калиба к мальчику, они хотят завербовать его. Он в подходящем для этого возрасте. И, может быть, если сын Мелвина Ройла присоединится к их общине, Это будет предметом извращенной гордости для главаря секты. Калиб оставляет меня привязанным к креслу и отходит назад. Тогда я понимаю, что в фургон вошел еще кто-то, потому что пол прогибается под его весом. Когда Калиб освобождает поле зрения, я вижу старика с почти полностью седыми волосами и бледной кожей. В нем нет ничего впечатляющего. Среднего роста может быть слегка чересчур тощий, Одет в белую сорочку и свободные белые брюки. В отличие от его последователей, совсем не загорелый. И это значит, что почти всё время он проводит в четырёх стенах, а не работает в полях. Прямые волосы не спадают до плеч. Видимо, он намеренно придаёт себе сходство с Христом. Как того изображают на популярных картинках. Отчасти это ему удаётся. «О, так это же Иисус!» — говорю я. «Это рай?» Калибу не смешно. Он борется за шокер, но фальшивый Иисус кладёт руку ему на плечо и, улыбаясь и качая головой, говорит «Пусть шутит». «Да, брат Сэм, Иисус здесь. Не во мне, я не настолько дерзок, чтобы так думать, но во всех нас, даже в тебе». Он продолжает улыбаться. «Это меня тревожит. Я Паттер Том. Я знаю, что сейчас ты думаешь обо всех нас плохо». «Но ты еще придешь к тому, чтобы узреть истину. Все в конечном итоге к этому приходят». Голос его звучит уверенно, в спокойных безумных глазах не читается ни следа сомнения. «Я не отвечаю, потому что ничего не добьюсь, если позволю себе умничать и дальше. чтобы бы ни случилось, наилучшей стратегией будет изображать смирение, преувеличивать свою слабость от побоев и ран и ничего не выдавать». Я не знаю, ценен ли я для них хоть в чём-то, помимо того, что через меня они могут воздействовать на Коннора. Но даже этого достаточно. Я могу использовать это, чтобы оставаться живым и относительно невредимым. Не соглашайся, не признавайся, не спрашивай, не подписывай. Даже простой ответ «да» на что бы то ни было станет крючком, который они воткнут в твою шкуру трещиной в твоей броне. Он может быть использован в разнообразных и опасных целях. Если клюнешь на достаточное количество таких крючков, тебя просто потащат туда, куда этим людям нужно. Будь бдителен и нейтрален, всегда принимай пищу и питье, но никогда не проси о них. Программа тренировки вспоминается быстро, как и должно быть. Я опускаю взгляд и ничего не говорю. Меня отвязывают, высматривая малейшие признаки непокорства, но я не проявляю их. Молча иду туда, куда меня ведут, шаркая скованными ногами, словно узник на пути в камеру. Смотрю прямо перед собой, но втайне стараюсь охватить взглядом как можно больше деталей обстановки. Множество зданий, амбары, машины. В отдалении виднеются поля. Открытое центральное пространство. Множество людей, снующих вокруг. Почти в центре этого комплекса многозначительно высится церковь. Я высматриваю Коннора и вижу его. С него снимают ножные кандалы, и это хорошо. Это означает, что при необходимости он сможет бежать. Но это означает также, что ему пытаются внушить чувство признательности. Они будут выжидать удобного момента, потом окажут ему еще одну милость — снимут наручники. Маленькие знаки доброты. Может быть, в сочетании с болью, может быть, нет. В его возрасте любовь действует лучше, чем пытка, и в этом слабость Коннора. Любовь нужна ему, как вода растению, а любовь со стороны отцовской фигуры вдвойне. Если они заметят его слабые места, а они заметят, они весьма опытны в этой игре, как всякие хищники, то поймут, как заполучить его. Умелые сектанты способны промыть человеку мозги максимум за пару недель, и это взрослому. Мне нужно сохранять готовность. Ради нас обоих. Всё начинается так, как я и ожидал. Коннору являют милость, а меня бьют в живот. Это, конечно же, делает Калиб, когда христообразный патертом поворачивается и идёт прочь. Выглядит это так, словно Паттер Том не знает о происходящем, но он, несомненно, знает. Коннор это видит, как и было ими задумано. Послание с двойным подкреплением «Будь послушным, и к тебе будут относиться хорошо». Они готовят его к тому, чтобы он попросил их о хорошем обращении со мной, и тогда он психологически будет перед ними в долгу. Коннор этого не понимает. «Мне противно, что я рычаг», с помощью которого на мальчика будет оказано давление, но именно так это работает. Я на секунду ловлю его отчаянный взгляд, улыбаюсь в ответ и показываю большой палец, чтобы сказать без слов. «Я в порядке, всё хорошо, не нужно беспокоиться. Только так я могу защитить его, прежде чем меня тащит в другую сторону, волоком, потому что я не успеваю достаточно быстро переставлять скованные ноги» я всё же ухитряюсь оглянуться и увидеть, что Коннор встревоженно смотрит на меня. Я стараюсь вложить в ответный взгляд всё, что могу. Любовь, поддержку, безмолвный приказ «держись!» Надеюсь, что он это понял. Я не могу быть в этом уверен. Потом мы огибаем низкое бетонное здание. К его торцу пристроена стальная будка. Меня вталкивают в холодную, тесную и тёмную будку и оставляют в заперти. Шаг первый — депривация и стресс. Я не могу выпрямиться во весь рост. Придется попытаться хоть как-то устроиться на земляном полу между холодных жестких стен. Конечно же, ни одеял, ни воды, ни даже горшка, в которой можно помочиться. Старая жалоба могла бы прозвучать сейчас забавно, но мне не смешно. Сортирам меня не собираются обеспечить, Придется сделать его самому, и я копаю утоптанную почву, пока в углу не образовывается ямка. Пока что сойдет. Эта работа также позволяет понять, что у стен будки есть основание, которое тянется вглубь минимум на три дюйма, а может быть и на несколько футов. Сделать подкоп возможно, но это займет много времени. К тому же не получится спрятать извлеченную землю от любого, кто заглянет в будку. Значит, это будет бессмысленной тратой сил. Я использую ямку по назначению, потом пытаюсь прилечь и отдохнуть. Я замёрз и хочу пить. Но знаю, что мне не дадут воды, пока не получат что-то, что им нужно, что бы это ни было. Сотовый телефон у меня, конечно же, забрали. Должно быть, его уже давно бросили где-нибудь на обочине дороги. Или, если они действительно умны, отправили совсем в другую сторону, чтобы сбить погоню со следа. Оружия у меня нет обувь и рубашку отобрали. Следующими будут штаны. В подобных ситуациях узника всегда в конечном итоге оставляют голым. Я сворачиваюсь в клубок, стараясь сохранить остатки тепла, и дрожу от холода, пока не засыпаю. Просыпаюсь от пения, и на один сбивающий с толку момент оно кажется мне ангельским хором. «Оно прекрасно», — я сажусь и прислушиваюсь, закрыв глаза — Лучше самому контролировать собственную темноту, чем принимать ту, которая меня насильно окружили Хор выпивает церковный гимн, взмывают ввысь женские голоса, теплые и чистые. Это похоже на солнечный свет, на счастье. Когда песня заканчивается, остается лишь тишина, темнота и холод. И мне кажется, что они длятся уже целую вечность. Мне нужно узнать, что с Коннором, но я понимаю, что это слабость, которую обязательно используют против меня. Я пытаюсь не думать о Гвен, о том, что могло случиться с ней и Ланни после того, как меня вырубили шокером. С ней всё в порядке, эти мерзавцы не смогут остановить её. Она всё вычислит и найдёт. Если надо, направит сюда целую армию. Это успокаивает меня достаточно, чтобы я мог уснуть». Мне снится, что я падаю в яму, наполненную темнотой, и эта темнота поглощает меня, но потом я чувствую, как Гвен обнимает меня, поддерживает меня и слышу её шёпот. Я здесь. Хорошее начало для выживания.